То сороко восьмой. В духе оправдание. Дух над всем. Темница плоти временно, но полезно, чтобы свободы достичь. Через погружение в материю и соприкосновение с ней власть над ней приобретается, и прежде всего внутри своего собственного микрокосма. Свобода есть первородное состояние духа. Погружаясь в его глубины, от власти матери освобождаемся. Свобода в духе, но не в теле. Будучи в теле, эту свободу можно осознать. Творческое воображение есть крылья духа. Оно не ограничено пределами и возможностями плоти, оно над ней и царит. Пластическая материя высших миров подчиняется творческой силе воображения. и принимает формы по велению воли. Это и есть царство духа, где он неограниченный властелин, и там дух строит царство своё, не связанный материей плотной. Но чтобы строить, надо знать, чего хочет дух, и надо, чтобы формы создаваемые удовлетворяли принципу красоты, иначе будет не строительство светлое, а безобразное. Поэтому нужно воспитание и духа и сердцем. Мы на красоте строим. Строителями светлыми зовём светлых духов. Земля это та школа, где учится дух различать добро и зло, чтобы в надземных мирах строительство было от света. Там дух строит мыслью, потому и здесь забота о мысли. Мысль света создаёт светлые и прекрасные формы. Но что же творит мысль тьмы? Обережемся от мышления темного, ибо им создаем себе темницу свою не только здесь, на земле, но и там, в пространствах надземных. Тяжко и инертна материя плотного мира. Но в духе можно устремиться и коснуться меня за пределами плотных ограничений. И, будучи здесь, на земле, можно учиться жить духом и в духе преодолевая ограничения плотного мира. Не допустим не связывать и не привязывать себя к нему мыслями и чувствами, можно всегда выйти из его сферы. Для этого дано сердце как орган надземного мира. Владыка хочет жизнь духа усилить и обогатить новыми возможностями. Кто живёт духом и в духе над ограничениями плотного мира поднимается, иные думают, что свобода заключается в том, чтобы удовлетворять свои желания, но не насытить ненастрал. И одно исполненное желание влечёт за собой десяток других и так без конца. Свобода духа заключается в освобождении от желаний, то есть от тех цепей или притяжений, которые удерживают дух в магнитном поле сфер плотных, не позволяя ему подниматься. Нить и притяжение можно перерезать сознательно. Иной раз тяжкие условия жизни даются для того, чтобы легче было от нее отвратиться. Если дух не связан с земным, он легче тикотеет кверху. Свобода в сознании, но не вовне. Раб может занимать царский престол или мастить дорогу, рабство духа с собой унося, потому лучше быть свободным в духе, независимо от той очередной роли в жизни, которую дала карма. Именно можно исполнять свою роль, оставаясь в духе свободным. Свобода не в теле, но в духе. Это надо понять.